Хвосты прошлись по ней, стараясь не привлекать к себе внимания. Шагали уверенно, неторопливо беседовали. Не смотрели по сторонам, как и положено местным жителям. Только на углу остановились и, закуривая, осмотрелись. «Вон голубятня, видишь?» — сказал старший хвост. «Вижу», — будто невзначай повернулся старший. «Только оттуда могли нас рисовать. Только оттуда обе улицы видны». И как мы инкассаторов прессовали, и как мы в машину садились. Пожалуй, да. Ну, пошли поглядим. Они обошли квартал и подошли к забору участка, над которым торчала вышка голубятни. Хозяин был наверху. Он размахивал шестом с привязанной к нему тряпкой, чтобы выпущенные голуби поднимались выше и разлетались в стороны. Они стремились вернуться в родной дом. Положив два пальца в рот, Сергей громко свистнул. Хозяин голубятни посмотрел вниз. Он был далеко не молот и близоруко щурился. Правда, на шее у него висел бинокль. «Чего надо?» — недовольно спросил Федор Степанович. Он не любил, когда его отвлекают. «Спускайся, батя, я тебе голубя принес. Купишь?» — как можно приветливее сказал старший хвост. «А что за голубь?» «Сезарь. Сезарь, да у меня их много». «Да я девушево вода, мне его девать некуда. А выпустить жалко, кошки сожрут или мальчишки из рогатки подстрелят». «Это точно, один в природе не выживет», — заколебался Федор Степанович. «Но спустись вниз, чего ты сверху кричишь?» «Посмотришь», — вмешался младший хвост, поднимая свернутую куртку, как будто бы в ней и находился продающийся голубь. «Красивая птица». «Ладно, подождите», — сказал Федор Степанович, — и кряхтя принялся спускаться по вертикальной лестнице.